Глава 137. Через два суточных цикла Петрова пришла к нему в темноте. «Нам нужно найти способ поговорить. Нам нужен какой-то предлог, чтобы отойти от остальных». Он кивнул и отступил назад, подальше от неё. «Я думал кое о чём. Жизнь в постоянной темноте. Медицинские заботы». Майкл вступил в разговор, и Джан понял, что они правильно сделали, что были осторожны в своих словах. Кажется, у нас все в порядке. Я в этом не уверен, заметил Джан. Я лечил людей и видел некоторые плохие закономерности. Серьезная проблема с нехваткой витаминов. Когда вы не получаете достаточно витамина D, вы теряете кальций. Кости слабеют, зубы выпадают. Этого никто не хочет. Единственный действительно хороший источник витамина D — это облучение. Он знал, что Майклу и остальным не понравится то, что он скажет дальше. Ну, солнечного света. Свет земного солнца. В раю все по-другому. Вам нужен витамин D, крайне необходим. Без него будут серьезные проблемы в долгосрочной перспективе. Мы приспособимся, если понадобится, сказал Майкл. В его голосе не было особого беспокойства. Чжан заметил в этих людях странный фатализм. Ваши дети заболеют рахитом, а взрослые будут страдать от раннего остеопороза и даже хрупкости костей. Разве это не... Я имею в виду, разве это вас не беспокоит? «Иногда приходится идти на жертвы», — ответил Майкл, и Джан почти услышал, как тот пожал плечами. «Витамин D можно получить из жирной рыбы, но я сомневаюсь, что на корабельных складах есть такой белок. Что насчет добавок? Есть ли у вас какой-нибудь хороший источник витаминов и микроэлементов на борту?» «Интересно», — вмешалась Петрова, прежде чем Майкл успел ответить. «Может быть, мы могли бы пойти поискать?» «Поискать?» — переспросил Майкл со смешком в голосе. «Я имею в виду, мы могли бы отправиться в путешествие по складам, где вы храните продукты и медикаменты. Мы могли бы поискать какие-нибудь добавки с витамином D». «Да, мы могли бы это сделать», — Джан знал, чего на самом деле добивается Петрова. «Возможности побыть вдвоем, поговорить, составить план. Может быть, даже сбежать с корабля». «В качестве благодарности за то, что вы нас приютили», — добавила Петрова. «Если вы считаете, что это стоит сделать», — с сомнением произнес Майкл. «Отлично. Только скажите, как нам туда добраться?» — сказала Петрова. «Как говорится, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». «Вы никогда не найдёте дорогу сами, Энджи», — позвал Майкл. «Что?» «Здесь. Я здесь. Я спала». «Отведи этих двоих на продовольственный склад, ладно? А потом приведи обратно, когда они закончат. Держись рядом с ними, чтобы они не потерялись». Сердце Джана учащённо забилось. Они почти добились своего. Петрову протянула руку и сжала его запястье. Возможно, у нее был план, как поступить с сопровождающим их лицом.